И вы, быть может... Однако, что я говорю? Чем вы в состоянии помочь? Мне трудно ответить, Брайан. Говорите определеннее, И откуда вы можете знать, что происходит в головах у высшего командования? Вероятно, вы правы, — сухо сказал он. — Если вам притит моя попытка прийти на помощь... Он повернулся, чтобы уйти. Я этого вовсе не говорила, Брайан, но по правде не знаю, кто и чем тут может пособить, если, Даша, ваше предположение верно. Он уже как бы позабыл обиду и вновь приблизился к ней. Начнем с того, Фиби, что вы окончательно осушите слезы протрете глаза настойкой из ореха, чтобы они не выглядели такими опухшими, причешетесь, наденете самое элегантное платье и станете разговаривать с супругом так, словно ничего не случилось, и следите за тем, чтобы у вас не было виноватого вида. Это лишь усилит его позиции. А сами вы должны ощущать себя абсолютно правой, ибо так оно и есть. Совет пришелся по душе Фиби, она думала так же. — Пожалуй, — улыбнулась она. Брайан поклонился всегда к вашим услугам. — Будьте с ним смелее, ничего не бойтесь. Дверь за ним бесшумно закрылась. Сидя на постели, Фиби снова погрузилась в горестное размышление. Брайан, конечно, прав. Но что это, в общем-то, изменит? Какие прически и наряды могут перечеркнуть презрительные слова который бросил ей Кейта. Они гудят у нее в голове, трубят, грохочут, как барабан. Он не любит ее и не любил. Это ясно, как день. Хотя муж не произнес вслух ничего оскорбительного, его тон, взгляд сказали достаточно. А эти его слова о сестре, Опять на глаза ей навернулись слезы. Она кусала губы, чтобы сдержать их. Нет, нечего больше плакать. Она пойдет на все, вплоть до разрыва, но не позволит себя унижать. Шум со двора отвлек ее от горестных мыслей. Она подошла к окну посмотреть, в чем дело. Неподалеку от входной двери стояли Джайлз и один из воинов. Поодаль полукругом выстроился небольшой отряд конных ополченцев. Но кто это там, рядом с Джайлсом? Неужели викарий? Да, он. Размахивая руками, викарий что-то внушает Джалсу, однако вид у него при этом отнюдь не уверенный, а скорее несчастный. И тут из дома вышел Кейта в солдатской кожаной куртке, в коротком плаще, со шпагой у бедра, и, несмотря ни на что, Знакомое восторженное чувство шевельнулось в душе у Фиби. Она увидела, с каким суровым, чтобы не сказать больше, лицом повернулся он к викарию и не позавидовала тому. Не хотелось бы ей быть на его месте. Она не могла слышать того, что говорил Кейта, зато наблюдала эффект от этих слов. Выражение лица викария попеременно менялось от оскорбленного достоинства и непонимания, да неуверенности и страха. И все это на глазах у публики. Если бы в довершение ко всему Фиби слышала то, что говорит Кейта, то поняла бы, тот защищает сейчас именно ее, свою жену, юную леди Гринвилл, и дает понять всем, и викарию в том числе, что не потерпит, чтобы в его владениях толковали закон, как заблагорассудится, и доходили до самосуда. Но к чувству удовлетворения у Фиби примешивалась горечь. Ведь весь этот кошмар затели и совершали те самые люди. Кому она так старалась помочь? Кто с такой радостью и почтением встречал ее? Она заново ощутила грубое прикосновение их рук. Веревки словно бы вновь больно врезались ей в запястье. Неужели пройдет время, и она сумеет напрочь забыть все, что произошло, и снова будет по-доброму относиться к ним, исполнять их просьбы, верить их словам и пожеланиям? Разговор с викарием кончился тем, что Кейта отдал какой-то приказ стражнику, и тот увел поникшего священника.